Тогда Том спокойно повернулся к Бекке спиной и, продолжая разговаривать, увел с собой Эмми Лоренс. У Бекки задрожали губы и слезы навернулись на глаза. Она постаралась это скрыть, притворясь веселой, и продолжала болтать по-прежнему, но пикник потерял для нее всякую прелесть, как и все остальное на свете. Она постаралась поскорее уйти и спряталась, чтобы выплакаться в сласть как принято говорить, у прекрасного пола. Она сидела одна до самого звонка, не желая показывать, как уязвлена ее гордость. Потом встала, тряхнула длинными косами и, мстительно сверкнув глазами, сказала себе, что теперь знает, что ей делать. На перемене Том продолжал ухаживать за Эмми, веселой и очень довольный собой. Однако он все время старался разыскать Бекки и нанести ей удар в самое сердце своим поведением. Наконец он ее увидел, и его настроение сразу упало. Она сидела в уютном уголке за школьным домом на одной скамеечке с Альфредом Темплом и разглядывала с ним картинки в книжке, склонившись над страницей голова к голове. Оба они были так увлечены этим занятием, что, казалось, вовсе не замечали, что делается на свете. Ревность огнем пробежала по жилам Тома. Он разозлился на самого себя за то, что упустил случай помириться с Бекки, когда она первая подошла к нему. Он ругал себя дураком и всеми бранными словами, какие только приходили ему в голову. Он чуть не заплакал с досады. Эмми болтала без умолку не помня себя от радости, а у Тома язык точно прилип к гортани. Он не слышал того, что говорила ему Эмми, А когда она взглядывала на него, ожидая ответа, он бормотал «Бог знает что!» часто даже и не впопад Его все тянуло за школьный дом, хотя эта возмутительная картина расстравляла ему душу. Он не мог с собой справиться. Его просто бесило, что Бекки, как ему казалось, даже не замечает его существования. Однако она все видела, отлично понимала, что победа на ее стороне — и была очень рада, что он теперь страдает так же, как раньше страдала она. Веселая болтовня Эмми сделалась для него невыносимой. Том намекнул, что у него есть важное дело и что ему надо спешить. Но все было напрасно. Девочка трещала по-прежнему. Том подумал, «Ах ты, Господи, неужели от нее никак не отвяжешься?» Наконец он просто сказал, что ему надо уйти по делу, а она простодушно ответила, что подождет его где-нибудь тут после уроков и он поскорее убежал, чуть не возненавидев ее за это. «Кто угодно, только бы не этот мальчишка, — думал Том, скрыжащий зубами, — кто угодно в городе, только не этот Франт из Сент-Луи. Туда же воображает, что он аристократ, от того, что одет с иголочки. Ну, погоди, любезный, я тебя поколотил в первый же день и еще поколочу. Дай только добраться. Вот как возьму, да... И Том принялся колотить воображаемого врага, лупил по воздуху кулаками, замахивался и лягался. «Ах ты, вот как! Проси сейчас же пощады! Ну, так тебе и надо! Вперед, наука!» И воображаемое побоище закончилось к полному его удовольствию. Том сбежал домой в большую перемену. Совесть не позволяла ему больше смотреть на простодушную радость Эмми, а ревность стала невыносимой. Бекки опять села рассматривать картинки вместе с Альфредом, но время шло, Том больше не появлялся и мучить было некого, и потому ее торжество поблекло и потеряло для нее всякий интерес. Явилась рассеянность, скука, а там и тоска. Два-три раза она настораживалась, прислушиваясь к чьим-то шагам, но это была ложная надежда. Том все не приходил. Наконец она совсем приуныла и начала жалеть, что завела дело так далеко. Бедняга Альфред, который видел, что ей с ним скучно, хотя и не понимал почему, все не унимался. «Глядите, какая картинка! А это еще лучше!» Наконец Бетти не выдержала. «Ах, отстаньте, пожалуйста! Не нужны мне ваши картинки!» Она расплакалась, вскочила и убежала от него. Альфред поплелся за ней и собирался было пристать с утешениями, но она сказала «Да уйдите же!» Оставьте меня в покое, я вас терпеть не могу. И мальчик растерянно остановился, не понимая, что же он такого сделал, когда она сама сказала, что будет всю большую перемену смотреть с ним картинки, а теперь с платьем убежала от него. Альфред, не зная, что и думать, побрел обратно в пустую школу. Он рассердился и обиделся. Докопаться до правды было нетрудно. Бекки просто воспользовалась им, чтобы досадить Тому Сойеру. Когда он об этом догадался, то еще больше возненавидел Тома. Ему захотелось как-нибудь насолить Тому, не подвергая себя риску. Учебник Тома попался ему на глаза. Случай был удобный. Он с радостью открыл книжку на той странице, где был заданный урок, и залил ее чернилами. Бекки заглянула в эту минуту в окно и увидела, что он делает, но прошла мимо, не сказав Альфреду ни слова. Она ушла домой. Ей хотелось разыскать Тома и все рассказать ему. Том, конечно, будет ей благодарен, и они с ним помирятся. Однако на полдороге бэкки передумала. Она вспомнила, как Том обошелся с ней, когда она рассказывала про пикник, и от обиды ее обожгло, словно огнем. Она решила не выручать Тома, а кроме того, возненавидеть его навеки. Пускай его накажут за испорченный учебник.